«Ничего в моей жизни нет таинственного», – начал Прохор Савич, как бы читая в его мыслях и отвечая на них. «Рожден я в роскоши и был с детства избалован ею. С ранних лет жил я с отцом за границей во Франции, в Париже. Незадолго до революции мой отец умер, и оказалось, что ничего, кроме долгов, у него не осталось. Тут произошла кровавая драма истории, в которой, если не пришлось мне участвовать, то, во всяком случае, довелось быть свидетелем. Я был вынужден отказаться от титула». «Вот как», — невольно воскликнул Гурлов, — «у вас есть титул?» «У меня есть титул», — просто проговорил Прохор Савич. И, отказавшись от всего, я стал искать работы. Добрый человек почти на старости лет взял меня в ученики и научил, как добывать хлеб трудами рук своих. Я стал парикмахером. «Зачем же вы в Россию вернулись?» «Зачем? Так надо было». И оба они задумались. Гурлов, благодаря рассказу Прохора Савича, на минуту отвлекся от своих дум, Но как только тот замолчал, снова закружились и запутались мысли в горячей молодой голове Гурлова. «Ну, он видел сегодня Машу. Хорошо, а дальше что? Что же дальше будет? И как он освободит ее и вместе с тем себя, потому что для него жизнь была мыслима только вместе с нею? Надо об этом поговорить и все обдумать», – решил Сергей Алексеевич, – «и откладывать этот разговор не следует». Вот что Прохор Савич начал Гурлов, кладя руки на стол. «Хорошо, мы с Машей виделись сегодня. А дальше что? Ведь нельзя же оставлять ее в руках этого самодура. Нельзя нам оставаться в бездействии. Я, по крайней мере, не могу. Не могу. А надо. Как? По-вашему, надо сидеть и ждать? Я этого не сказал, но прежде объясните мне, что вы хотите делать. У вас есть план?» «Мой план, — сказал Гурлов, — жениться на ней потихоньку. Можно найти священника, который повенчает. А раз она будет моей женой...» то этим самым перестанет быть крепостную князя Кравай-Батынского, а, следовательно, сделается свободную, как дворянка, моя жена. Но ведь заочно венчать нельзя. Нужно, чтобы она присутствовала на свадьбе. Конечно, для этого я увезу ее, отниму, чего бы мне это ни стоило, хотя бы с целым полком пришлось драться. Ну вот, сейчас и драться. Видите, вы хотите исправить зло насилием, а это никогда не приводит к хорошему. Позвольте, если на вас с топором бросится человек... «Вы не станете защищаться? Стану, но только добрым словом. Я стану говорить с ним и не буду бояться его, поверьте. Нет человека, у которого не было бы добра, хоть крупицы добра в сердце. Нужно только уметь вызвать его доброе чувство». «Так вы полагаете, что с князем Гурьем Львовичем сможете сладить добром? Кажется, многого, чересчур многого захотели вы». «Во всяком случае, если он поступает зло, если он идет на насилие, нам не надо подражать ему. Знаете, один человек, действующий добром и во имя добра, сильнее сотни людей, решившихся на зло. Но ну, если вы сами хотите платить злом за зло и насилием за насилие, то, поверьте, успех будет сомнителен». «Как? Вы не признаете насилие даже ради благой цели? Лишь у иезуитов цель оправдывает средства, но это правило предусудительно. Хотите вы следовать ему?» «Я хочу освободить Машу. Я вижу, что нет другого средства, как только отнять ее насильно». Прохор Савич покачал головою. «Все вы влюбленные на один покрой. Теряйте голову, когда вам нужно самообладание. Ну скажите, пожалуйста, ну как вы один?» «Я не один», — перебил Гурлов. «Нас четверо. Вы, я, чековнин и Труворов». «Ну все равно. Как вы хотите, чтобы мы четверо?» «Силой сделали что-нибудь против Каравай-Батынского, у которого в распоряжении целая армия двор, мало того, и право на его стороне, потому что ваша Маша его крепостная, и он волен держать ее у себя. Теперь и полиция, и власти все на его стороне, и осуждать их за это нельзя, князь может требовать себе поддержки от властей по закону, они обязаны помочь ему. Тогда просто увести ее потихоньку». — Это тоже не так просто, как вы думаете. Князь бережет ее и сторожит. Уйти ей отсюда труднее, чем из тюрьмы. — Ну так что же тогда? — воскликнул Гурлов. — Тогда ложись и помирай просто, если нет возможности ничего сделать. В голосе его звучало отчаяние, и он безнадежно отпустил голову. — Ну вот, — проговорил Прохор Савич с новой улыбкой. — То мы готовы мир в одиночку завоевать, то руки опускаем. Не сердитесь на меня. Не вы один такой. Всякий на вашем месте также безумствовал бы». «Молодость, батюшка, влюблённость. Я вам советую теперь оставить пока все эти мысли, а думать вот о чём. Завтра или во всяком случае на этих днях князь пожелает повторения спектакля, и тогда вы опять пойдёте причесывать Машу и увидитесь с нею. Ждите этого и думайте об этом». Лицо Гурлова повеселело, и глаза заблестели. «Вы думаете, что мы опять скоро увидимся?» – спросил он, оживляясь. Расчитываю, что долго ждать не придётся. Будьте пока довольны этим». «Ну а потом-то что же? На что вы надеетесь?» «А вот посмотрите на это кольцо», — заговорил Прохор Савич, и, сняв с пальца кольцо, изображавшее змею, пожирающую свой хвост, подал ее Гурлову. «Вот посмотрите». Гурлов взял кольцо и стал рассматривать. Оно было простое, железное, но превосходной работы. Два прекрасных рубина были вставлены на месте змеиных глаз. «Дивная работа», — похвалил Гурлов. «Но зачем вы показываете мне эту вещь?» «А вот сейчас я объясню вам». «Змея есть и всегда останется олицетворением зла. Это есть та сила, которая противна добру, как тень свету. И как тень делает заметным свет, так эта сила делает заметным добро. Вот назначение этой силы и основание ее существования. Но, видите, эта змея пожирает самое себя. В этом весь смысл и глубокая тайна, раскрыть и познать которую можно лишь после долгих лет учения и самовоспитания». Всего раскрыть я вам не могу, да и вы не воспримете этого неподготовленный.